Эма, на тебе лица нет». Уилл перестал вытирать мокрые после душа волосы и опустил полотенце. «Что-то случилось? Всего лишь вселенная засеяла бессердечную игру с нашими сердцами. Кажется, я влюбилась в мужчину, которому была безразлична. В меня влюбился мужчина, который был безразличен мне, а в него влюбилась женщина, которая была безразлична ему». От этой бесконечной цепочки безнадежных влюбленностей хотелось то ли плакать, то ли смеяться, но что-то определенно рвалось из груди наружу. Так струя хочет вырваться из крана, когда затыкаешь его пальцем. Эма, ты можешь мне сказать?» Уилл бросил полотенце прямо на кровать и подошел ко мне, разбрызгивая остатки влаги в разные стороны. Его безупречная кожа влажными бриллиантами искрилась под теплым свечением канделябров. завораживающее зрелище, которое теперь меня отталкивало. Я сделала шаг назад и все-таки положила пиджак на место. Лицо Уилла – целая книга, сюжет которой уместился всего на одной странице. Удивление, беспокойство и уязвленное самолюбие читалось между строк. Остался неизвестным лишь финал, но я не собиралась додумывать. Мне нужны были точки, когда кругом изгибались от одни запятые. «Что случилось между вами со Сьюзан?» Проще было ударить Уилла по лицу. Он дернулся с той же опаской и болью, как если бы его влажную щеку огрела моя ладонь. «О чем ты?» «Если бы он на миг не запнулся, я бы могла ему поверить. Мужчины вроде Уилла выше лжи и укрывательства, но он...» раздумывал слишком долго, чтобы ответить вопросом на вопрос. «Порой нескольких мгновений достаточно, чтобы все понять. Между нами ничего не случилось. Не думала, что ты станешь мне врать, Уилл. Увидев, как Гэбриэл целует сирену ван Мейер прямо напротив моего пейзажа Плая Дели Рей, я стала самим определением злости. Могла бы быть напечатанной в словаре терминов прямо напротив этого слова, чтобы людям сразу становилось понятно, что оно из себя представляет. Меня разорвало на части от обиды и ярости, предательство, Даже ангелам обрезают крылья и превращают в демонов. Я выплескивала ярость, кричала и готова была растерзать обоих на глазах у Амелии, что работала там консультантом, и других посетителей галереи, пока в конечном счете не содрала картина со стены и не умчалась прочь. Но сейчас я была спокойна. Что бы Уилл не ответил, что бы между ними не произошло, демоны дремали. Может, разбитое сердце крепчает от шрама? Его ткани срастаются и грубеют, и тогда уже ничто больше не может его разбить? Обкрученную скотчем вазу не так-то просто разморжить, а пол. Я видела сообщение. Ровный голос занял мою сторону. От Сьюзен. «Ты читала мои сообщения?» «Не специально». Они высветились, пока ты был в душе. Желваки Уилла разыгрались. Но даже грозная гримаса не подпортила его красоты. Он больше не предпринимал попыток приблизиться. Сложно перелезть через стену, что вырастает из ниоткуда. Тем более, когда ты в полотенце, обмотанном вокруг торса. Запустив руку в волосы, Уилл нашел что-то более интересное в паркете, чем в моих глазах. Стыд утяжеляет веки, а Уиллу явно было чего стыдиться. Так ты расскажешь мне? Мне кажется, я имею право знать. Я сглотнула сгусток догадок. У тебя что-то со Сьюзом? — Нет, былка ответил Уил. Клянусь, у нас ничего не было. Но что-то случилось. Прошу тебя, Уил, если те слова о любви были правдой, не унижай меня обманом. Хорошо, сдался Уил и зажмурился. Тишина провансальской деревни давила сильнее той, что обитала на Деруэй-Айленде, а выстроенная между нами стена из недомолвок и подозрений только сильнее заглушала звуки. Он не мог смотреть на меня, точно я ослепляющее солнце где-то на экваторе. Вместо того, чтобы держать ответ лицом к лицу, он не устоял и, взяв бутылку виски со стеклянного стеллажа, налил себе полстакана. Грандиозный глоток медового Джимбима. поспособствовал грандиозному признанию. — Это случилось в Нью-Йорке, — заговорила его спина, — когда мы вместе полетели на выходные. Помнишь? Как забыть тот вечер? Уилл не звонил и казался дальше от меня, чем Плутон от Солнца. Зато Джейсон приблизился ко мне слишком близко, не боясь обгореть. В тот вечер я впервые ощутила нечто осязаемое между нами. Может, в тот вечер нечто осязаемое возникло не только между нами? Я встречался с потенциальными клиентами, которые искали компанию для строительства торгового центра недалеко от Рокфеллер-Плаза, но сделка не состоялась. Мы с Карлом мечтали вывести бизнес за пределы Вермонта, и это был такой шанс. Но они уже заключили контракт с нью-йоркской фирмой Holtman Industries. Просто нам забыли сообщить. Или хотели показать, где наше место... Потому я так рвался все это на Рождество, не мог упустить еще один шанс. Но при чем тут сьюзен? Я был раздавлен, как жвачка подошвами этих наглых дельцов. Еще один глоток для смелости. Вернулся со встречи раньше, чем планировал. Засел в номере и никого не хотел видеть. И даже не подумал позвонить мне, чтобы поделиться. Но такие, как Уильям Максвелл, вообще не делятся поражениями с кем-то. Они заглатывают их живьем. Переваривают с бутылкой виски в одиночестве отелей и трезвеют, чтобы быть готовыми к новым покорениям. «Ты потому не звонил? Прости за это, поступил как последний мудак. Но мы только начали наши отношения, и я не хотел взваливать на тебя свои проблемы. Не хотел показаться слабым, как сейчас». Покрасневшие глаза наконец оглянулись в мою сторону, вымаливая прощение. «Кому, как не своей женщине, показывать слабость?» «Верно. Но тогда я думал иначе. Я хорошенько набрался, хотя обычно не напиваюсь в одиночестве в номерах отелей. Хотел проваляться до самого утра, пока не придет время лететь домой. Но мне написала Сьюзен. Сколько чувств может вызвать одно лишь имя. Они подняли во мне такой вихрь, что он мог бы унести меня, как торнадо. Но я крепко приросла к деревянному полу, как часть интерьера. И ждала». Она присмотрела парочку картин для галереи и хотела, чтобы я тоже взглянул. Мы встретились в Андре Розен, художественной выставке на Манхэттене. Я ничего не соображал и думал только о провале и о том, как сказать Карлу, что мы не заполучили грандиозный проект. Сьюзен заметила, в каком я состоянии, и пригласила выпить. Спокойствие дремало во мне слишком долго. Выпивал Уилл, а пинёла я. Из меня вырвался гадкий смешок, хлюкнувший в слезливом надрыве. Я ведь знала, что от Сьюзен Калхун нельзя ожидать честной игры и вообще чести. Она играла по своим правилам и нарушала чужие. И в ее планы на ту поездку в Нью-Йорк входила никак не покупка картин, а соблазнение несвободного мужчины. «Эмма, прошу тебя, не... Расскажи мне все, Уилл. Уже поздно скрывать, что бы там ни было». «Ничего и не было». Тогда у тебя еще больше причин рассказать. Осушив бокал до дна, Уилл подлил еще. Расхрабрился настолько, что мог стоять ко мне в полоборота. Его кожа давно высохла, и он немного подрагивал от озноба. Ложь и предательство замораживают так же, как ледышки в виске. Мы просто выпивали, много выпивали. Говорили о сделке и с Юзан Хотела подбодрить меня. А я-то считала, что напоить мужчину, по которому ты сохнешь, называется совсем по-другому. Она была так внимательна и заботлива. А потом, сам не знаю с чего вдруг, но она меня поцеловала. И я был слишком пьян, чтобы ее оттолкнуть. Эмоции сорвали меня с места. Я стала расхаживать по комнате, чтобы выплеснуть их местью старым половицам, а не мужчине, который меня любит. по крайней мере, который признался мне в своей любви, хотя недавно целовал другую женщину. Но, Эмма, это ничего не значило!» Уил почти бросил стакан на столик, от отчего зазвенело в ушах у всех жителей Руссельона. «Он бросился ко мне, но я остановила его вытянутой рукой. Значило, раз ты не рассказал сразу. Для меня ничего, но это значило для Сьюзан. Ты ведь знал, что она в тебя по уши влюблена». Его губы не смели ответить, слишком сильно сжималась челюсть, чтобы воспроизвести хоть звук. Тогда не знал. Но теперь знаешь. Она ведь сказала тебе об этом, правда? Во всяком случае, в сообщении она была красноречива. Да, она призналась тогда в баре, но я сказал, что между нами ничего не может быть из-за тебя. Но такой ответ ее не устроил. Она стала звонить и написывать мне... Думала, что я ослеплен тобой и хотел открыть мне глаза, но я и правда был ослеплен. И сейчас ослеплен, ведь окончательно и бесповоротно влюбился в тебя. Я оставил ее в том баре, выпил два кофейника и прыгнул в первый попавшийся самолет. С двумя пересадками добирался до Берлингтона, чтобы поскорее вернуться к тебе. «Так ты заявился в то утро на порог из-за чувства вины?» Не потому, что бросил все дела, лишь бы побыть со мной в Рождество. По обеим причинам. Но у меня со Сьюзен ничего не было. Тогда почему? Она все еще не тебя работает. Почему звонит и пишет тебе, пока мы рассекаем во Франции, как парочка влюбленных? Я уволил ее. Что? Уволил, как только она вернулась в Берлингтон на следующий день. С тех пор... она не прекращает писать и признаваться в своих чувствах. А я не могу вот так просто послать ее. Сначала вежливо просил оставить меня в покое, а потом и вовсе перестала отвечать. Ее больше нет в моей жизни, можешь мне поверить, Эмма. Но она все еще в ней, Уилл, расприсылает тебе сообщение посреди ночи. Я берег ее чувства, но твои для меня важнее. Я сейчас же скажу ей, чтобы валила на все четыре стороны. Алкоголь все же подействовал на Уилла, и впервые он стал вполне обычным мужчиной с расстроенными чувствами и хмельным разумом. Даже совершенство порой проявляет свои изъяны. Он сделал шаг в сторону телефона, но я ему не позволила. Не надо. Только не сейчас. Так ты веришь мне, Эмма? Ты стала самой важной частью моей жизни, только не молчи. Уилл протянул руку и боязливо коснулся моего локтя. Я не стала бежать, как ужаленная. позволила проделать дырочку в той выстроенной стене между нами, но только потому, что ничего не чувствовала. Больше ничего. Вся злость куда-то ушла. Обеда поблуждала по венам и выветрилась, как поутру выветриваются остатки вина. Я могла бы злиться не за поцелуй, который не имел продолжения, но за ложь, который Уилл кормил меня все эти недели. Однако я не злилась. Злятся те, кто испытывает сильные чувства. Но этот идеальный мужчина с торсом греческого бога и кошельком финансового магната волновал меня не так сильно, как мужчина с самовлюбленностью павлина, который ни разу в жизни не любил. Собирал модели машинок и покупал по-идиотски неподходящие парше для снежных дорог. Мне не нужны были шубы, ужины в ресторанах и бриллианты на шее. Мне нужна была доска с вырезанными головами бывшего, ночные разговоры, и качание в снегу. Как я могла злиться на обман, если сама обманывала Уилла? Поцелуй, который ничего не значил, меньше походил на измену, чем мысли, которые значили все. А Джейсон застрял в моих мыслях, как заноза в пятке. Вся эта поездка очарований Парижа должны были достать занозу, выгнать его из головы и освободить место для Уилла. Но Париж не справился. И с Калхун. какой бы подлой и отвратительной стратегией не воспользовалась, подарила мне возможность не довести обман так далеко, что он разобьет очередное сердце. Этот мир и так держится на осколках чьих-то сердец. Я не хотела, чтобы сердце Уилла смешалось с ними. «Эмма, прошу тебя, скажи хоть что-то», взмолился Уилл, уже захватив мою ладонь и прижав к своей обнаженной груди. Его сердце пока еще было цело и билось о грудную клетку, передавая пульсацию мне. Прости, Уилл. В его глазах погасли фитили надежды. У нас ничего не получится. Но я тебя люблю. Вот только я его не любила, а любила совсем другого.